двадцать 22. Поношенный кожаный шлем дозорного Акер. Необычная. Голова 8 килограмма, прочность 30 из 45, сила плюс 1. Шанс увернуться от атаки плюс 3%. Не могу сказать, что прям самая лучшая вещь. Но опять же зависит от того, как посмотреть. Ведь это первая полезная шмотка за все это время, которую нацеплю на себя, не считая амулета. Выглядел он просто кожаной шапкой, с маской на глаза и нос, и со вставками для защиты ушей. С торжественным ощущением и очень медленно стал выдружать его себе на тупую башку. «Даниил, поторопись, становится холодно, и ночные болотные твари выползают на охоту». С легким переживанием. «Черт!» — в сердцах и со злости на себя воскликнул, цепляя шлем и исследуя за Аськой. «Она всегда знает, куда идти, и сейчас не подведет». Пока бежали до дерева, с освещающим мне путь солнышком Ра, на границе света видел части тел странных созданий. Правда, мы ломились так, что разобрать что-то не успевал. Пугающих и жутких звуков доносилось все больше, а их громкость возрастала. Один раз нечто схватило меня за ногу, ответил в темноту по предполагаемому противнику сильным ударом, а потом упрыгал рукопашным боем. Судя по отсутствию вознаграждения опытом, не убил. Но главное — вырвался. Не знаю, почему на болоте никто из монстров не смотрит в темное время суток по деревьям, но вторая ночь в этой локации прошла идентично первой. И ведь главный прикол — утром всех как ветром сдувает. Подлая топь словно говорит мягким и заискивающим голосом. «Я — тихое и спокойное болото. Ну разве что безобидные комарики да редкие скалопендры». «Ну еще, если постараться, в зловонных лужах можете найти крокодила-львов». А потом голос меняется на хитрый, злой и противной. «А ночью вас сожрут с потрохами ха ха «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» И дьявольский смех. Весь день проносились по болоту и убивали все, что движется, а остальное подталкивали и тоже убивали. И получили-таки по десятому уровню. По итогу в предлагаемых боевых адаптациях игнорировал все и брал свободные очки, вкладывая их по возможности в рукопашный бой. Уж больно вдохновили меня те па, что выделывал накануне. За 9 и десятый уровень оба очка характеристик вложил в выносливость. Хочу лучше бегать на длинные дистанции. Больно часто этим занимаюсь. Надеюсь, поможет. А теперь самое интересное. Новые сообщения вашему лет приспешник РА возвращается во фракционное хранилище по активации своего свойства. А ведь была крутая вещь! Ваш питомец получает новую адаптивную черту. Для выбора зайдите в раздел «Питомца». Вам открылся доступ к новому разделу интерфейса «Путь». Для вызова окна пути адаптируемого помыслите «Путь». Как обычно, хороший дизайн подразумевает постепенное погружение в игру игрока. Это, конечно, не игра, но закон это для всех одинаковые. Пока все разумные, что встречались мне, не отличались моментальной памятью и не разбирались во всех тонкостях сразу. А потому вводить новые элементы лучше всегда постепенно, а не вываливать, как ушат холодной воды на голову. А десять красивое число, по крайней мере, в нашей системе счисления. Туда, косяк. На нем обязательно надо устроить что-то интересное. Потому надежда во мне теплилась не меньше, чем на крутую шмотку. И, надеюсь, новый элемент меня не разочарует. Все это происходило над трупом крокодила-льва. Кстати, ни одной гривы они больше не дали поганце, после которого получил десятку. Там и застыл, как идиот. Этот интерфейс, характеристики, навыки и прочее сбивают с толку. Сложно удерживать в себе чувство, что это реальность. Возможно, добавляется чужеродность этого мира. Все в совокупности намекает, что происходит погружение в какое-то виртуальное пространство ужастика, где на тебя выпрыгивают монстры и прочие ужасы. И только кровь и боль говорят. «Нет, парень, это хрена не иллюзия». А когда твое тело целое и здорово, спасибо амулету, а ты только что получил приятности, то давлеет как раз иллюзорность и безнаказанность». Вот и я, открыв интерфейс Путь Адаптируемого, погрузился в свою иллюзию безопасности. Путь. Как только открылся раздел, как и в случае с боевыми навыками, мне предложили на выбор три карты. Первая. Нарисованный в цвете гуманоид подкрался сзади к черно-белому и перерезал последнему горло ножом. Вторая. Очередной человек, облаченный в полный латный доспех, с ростовым щитом в одной руке, наподобие Скутума и занесенным для удара полуторным мечом в другой. Третье. Человек идет по дорожке, одной рукой касаясь за бок какой-то кошки, длинный пушистый хвост, что в притирку к ноге следует за ним. На мой извращенный вкус — убийца, воин, друг животных? Или что-то вроде того. По прокачке, по моим соображениям, мне больше подойдет убийца. Тоже должна требоваться ловкость, а уж потенциальная скрытность поможет сокращать дистанцию до врага. «Только есть одно но. Вы посмотрите на мою рожу. Какой из меня убийца? Единственный, кого могу хладнокровно убивать, незнакомые мне монстры. А как дело дойдет до кого-то похожего на меня, а уж тем более говорящего? Не то что убить, даже напасть первому не получится. Только защищаться. А ведь кредо-убийц — ничто не истина, все тх, не то». Имелось в виду, что нападать надо первым и незаметно, чтобы жертва до самой своей смерти не подозревала о твоем существовании. Воин ни по философии, ни по навыкам с характеристиками не подходит. В моем представлении мужик в доспехах и со щитом — человек, который стойко переносит все сложности и невзгоды, защищая своих союзников. И еще — больно бьет мечом. А у меня от воина ни стойкости, ни удара мечом, и остаются только одни невзгоды разве что. И, наконец, последняя карта с каким-то дрессировщиком-друидом. Она вызвала во мне двойственные чувства. С одной стороны, понимание, как с первыми двумя картами, что это такое, полностью отсутствовало. Конечно, если копнуть глубже, то и смысл первых двух тоже плод моей фантазии. С другой стороны, из трех предложенных выборов этот вызывал наибольшую симпатию. Возможно, потому что вместо внушительных размеров кошачьей мне представлялась Аська. «Даниил, ползем!» Паническая мысль моей напарницы вырвала меня из раздумий. Ни мгновения более не размышляя, начал ускоряться в сторону Склопендры, но она тут же пропала, а позади себя я услышал глухой удар. Начиная оборачиваться, увидел, как тело Аськи, вращаясь в разных плоскостях, пули улетает туда, где была изначально. Подняв ворох брызг и кусков травы, она приземлилась на мягкий настил болота, порвав его. Наконец обернувшись, хитрый удар. Огромная разинутая змеиная пасть была в сантиметрах от меня. Мое тело изворачивается и втыкает два пальца в узкую ноздрю. Брызги красной крови. Удар тысячи рук. Морда сына попа, несмотря на порванный нос, продолжила приближаться, но уже порядочно замедлившись. Потому несколько ударов, пришедшихся по зубам в раскрытой пасти и носу, откинули меня назад, а рот с огромными клыками захлопывается, оставляя узкую щель, из которой вырывается пламя. Хоть в повествовании все выглядит так, словно замедляется время, но это далеко не так. Все приемы применялись в панике, машинально, а сейчас мне не хватило скорости реакции. Смертоносное пламя неслось в моем направлении, сжигая по пути всю растительность. Уверен, сожгло бы и меня, но не долетев считанные сантиметры, оно начало опадать к земле вместе с моим телом. Будто гравитация взбесилась и резко возросла. Гравитация? тре моим голосом прозвучал крик откуда то справа с трудом повернув голову на звук увидел верхнюю часть фигуры руки с просторно болтающимися рукавами приподняты вверх на уровень головы и полностью скрывающий владельца капюшон переведя взгляд на змея понял что он испытывает те же незабываемые ощущения что и я так было в харчевне когда прилетели из портала макса свитой Один в один ощущал себя, когда Станислав встретил меня, опять же, перед таверной в другой деревне. И опять эта неведомая мне магия увеличения силы гравитации, да еще действующая на сына Апупа. А уж он-то явно не из слабеньких. Хотя, мне ли судить? А дальше? Снова ощутил себя, как в первый день. Лечу в воздухе башкой вперед, ныряя в вонючую лужу, а сверху меня по жопе больновато прилетает нечто твердое и отчаянно барахтающееся. В следующий миг осознаю, что ударившее меня тело — это Аська. Она бешено крутится, разбрасывая вокруг себя эмоции ужаса, паники и мольбы о помощи. Не раздумывая, ориентируясь по ощущениям, касаясь ее, предоставляя возможность скрыться в интерфейсе. А когда всплываю над водой, слышу благодарную и усталую мысль спутницы: Спасибо, Даниил! Вода это холод, смерть, опасность. Незамысловато и прямо мыслят, как когда-то с предыдущим уровнем интеллекта. Всегда рад тебе помочь, с улыбкой отвечаю ей взаимностью. Осматриваюсь и понимаю, что оказался в той же самой луже, с которой начинал. Вон остатки моего первого костра на бережку выбравшись из воды, пытаясь собраться с мыслями и уложить в голове промелькнувшие события. С моей беспечностью и идиотизмом понятно. Возможно, змей вообще следил за мной, поджидая, когда можно будет напасть. А возможно, просто не повезло. Опять же, относительно, если бы не стоял на месте, то все могло сложиться иначе. В начале боя Ассенция, судя по всему, применила свое умение от титула защитника Ра. И это спасло меня от неминуемой гибели. Она просто появилась на пути у змея, не дав скорчить меня за один укус, когда я был к этому совершенно не готов. Это дало мне время на осознание происходящего и реакцию. Даже умудрился его ранить. Насадил его ноздри, ноздрю, на свои пальцы, как Рыбаков в фильме, Ха -ха. Так, дальше. Он, наплевав на все мои потуги, решил для начала меня поджарить с хрустящей корочкой и только потом скушать. От такой незавидной участи спас меня неизвестный парень в балахоне с капюшоном и моим голосом. Какого ляда он звучал подобно мне? Первое, что пришло в голову, — это я, пришедший из будущего, решивший спасти неразумного себя. Хе-хе, смешно и выглядит, как полный идиотизм. Твою мать! Надо следить за собой и не погружаться посреди враждебного окружения в глубокие размышления. «Аська, побежали к пещере!» Одумался, посвящая ее в дальнейшие наши планы. На стороже, пробежав просеку, что создало нечто, прокатившееся тут, забравшись в пещеру, устроился на лежанке и, чувствуя себя в большей безопасности, продолжил размышления. «Итак, почему Хмырь в Балахоне говорил моим голосом?» «Второе. Это мой брат, папа и так далее, или просто кто-то с очень похожим на меня голосом?» В братьев и пап не верил совсем а вот похожесть голоса уже более вероятна. И, наконец, третье, к чему как раз склонялся — иллюзия. Спавший меня индивид очень не хотел, чтобы его узнали, и использовал иллюзию, а та не особо разбирается, как скрыть голос, и просто подменяет на первый попавшийся, а первым оказался мой. Вот и весь секрет. Выходит, что эта стесняшка следил за мной. Начиная с какого момента? Если уже скалопендра лучше и быстрее меня разбирается в пятнашках, чего говорить о способностях заметить слежку? Она, между прочим, тоже усом не повела. А может, просто посчитала его другом, потому и не сообщала мне. «Асёнь, а ты замечала, чтобы за нами кто-то следил?» — поинтересовался у многоножки, обвивший мою голую ногу и следящий за входом в пещеру. — Сторожит. — Нет. — С грустью, обидой и некоторой злостью. — Мог бы и раньше помочь, если следил за нами. Между прочим, хорошее замечание. Он пришел только за миг до моей смерти, что довольно странно. Настолько крутой, что способен предсказать ближайшее будущее. Тогда можно сделать вывод, что Крон, Свой Норд, неожиданно для себя вспомнил имя того мага из портала. Станислав и этот парень. Или не парень, хрен его знает. Одного поля ягоды. Очень сильный и опасный адаптирующийся. А спаситель еще и телепортировал меня на приличную дистанцию. И откуда он узнал, где моя точка возрождения? Или не узнал, и так работает заклинание. Кстати, об адаптирующихся. Надписи над ним не было. Опять иллюзия. Ах, знать бы, можно ли скрывать и подделывать ее. Единственная возможность как-то это разузнать — поговорить с Трандилом. Он сейчас мой единственный источник информации. Десятый уровень мы с Аськой получили. Дольше находиться на территории обитания сынов Апопа явно нельзя. Нам прозрачно намекнули только что. Нужно выбираться и идти вдоль реки до выжженной территории. А пока разобраться в новшествах и дождаться ночи в относительно безопасной пещере. Путь. Снова тот же выбор. С тоской глянул на знаки вопросов, вписанные в кружочки, что находились рядом с каждой картой. Как бы они мне помогли определиться с выбором? Вздохнул и, вспомнив свои прошлые умозаключения, выбрал то, что привлекало сильнее всего — человека с кошаком. «Вы выбрали путь единения. Для более подробной информации вызовите справку в соответствующем разделе». «Уважаемый адаптационный механизм. Более подробные говорят тогда, когда дают хоть какую-то информацию. А ты предоставил только название, сволочь!» «Объект единения. Не выбран». «Прогресс единения — 0%. Полученные навыки и особенности — нет». Строка с выбором, надпись со шкалой и процентом, заголовок над пустой таблицей. Мысленно обратился к выбору объекта единения. Открылся выпадающий список с одним объектом — питомец Ася. Ну, с Богом. Появилось диалоговое окно с двумя кнопками подтверждения и отмены. «Вы действительно хотите начать процесс единения с вашим питомцем Ася?» «За неимением других вариантов надо же с чего-то начинать. Ну, или с кого-то. Да и Аська — отличный кандидат. Не то чтобы во мне пылала страсть к насекомым, но она уже столько раз помогала мне, да даже спасала, тем самым доказав, что искренне заботится обо мне и достойна моего доверия. «Ась, у меня тут путь единения. Не знаю, что конкретно это такое, но для выбора объекта доступна только ты. согласно по бытьям? С тяжестью в мыслях и легкой ухмылкой поинтересовался мнением спутницы. «Конечно, Даниил, это лучшее, что может случиться с такими, как я». Восхищенно и воодушевленно. «Тогда...» «Да». «Значение «не выбран»» сменилось на «питомец Ася» и... «Статус вашего питомца изменился на единение». «А как можно продвигать процесс, не знаешь?» «Озадаченно интересуюсь». «Нет, да нет, такой информации у меня нет». «С грустинкой в мыслях». «Даня, ты меня первый раз так назвала. Что изменилось?» Пораженная ее обращением. «Не знаю, так захотелось». Немного скромно. Кивнув взгляд на прогресс единения, увидел 1 сотая процента». Процесс пошел, как говорится. Пока буду исходить из того, что надо просто взаимодействовать со Скалопендрой, и это будет продвигать прогресс. Скорее всего, с его продвижением или по завершении будут давать навыки и особенности, которые есть у Аськи. Ведь называется Единение, и объект его ⁇ Моя Ася. Теперь к вопросу особенности, что получила Сколопендровна за десятый уровень. Главное помнить при выборе. В будущем смогу перенять его в нее. Питомец. Выберите новую адаптивную черту вашего питомца Ася. И три карточки. Первая. Изображена удерживающая жвалами небольшое животное, многоножка. Скорее всего, что-то связанное с ее ядом, который медленно убивает жертву или со способностью удерживать в таком положении врага. Вторая. Она же стоит, раздуваясь в защитной стойке. Ну, тут просто. Что-то влияющее на нее в этой стойке. Или дающее дополнительные защитные способности. И третья. Из района жвал вылетает вытянутая капля стрела. Самое простое. Появляется возможность пуляться ядовитой слюной. Под ее титул напрашивается особенность, связанная с защитой. «Для меня, из того, что хочу перенять, наиболее интересна дистанционная кислотная атака. Может стать неожиданностью для моих соперников. А что бы выбрала Ася?» «Аська, а тебе что больше нравится? Плеваться ядом, получить дополнительные плюшки на защиту или круче кусаться?» «Защищать самое главное в моей жизни. Без тебя не будет и меня. Чем лучше тебе, тем лучше мне». Продолжая сидеть, обвив мою ногу и наблюдать за входом в пещеру. Как Ассенция и хотела, выбрал второй вариант. «Ваш питомец Ася получает новую адаптивную черту — толстокожесть. Толстокожесть. Вы лучше сопротивляетесь дезориентациям, оглушению, внушению и крепче держитесь на ногах. Все повреждения кожного покрова заживают гораздо быстрее. Снижение получаемого урона — 10%. «Неплохая особенность. Еще немного — и будешь у нас танком!» Мысленно хохотнул я. «Мне тоже очень понравилось. Спасибо, Даня». С искренним и неприкрытым удовольствием и благодарностью, а потом немного обескураженно добавила. «Чем?» а, «В играх так называют тех, кто в группе принимает на себя все побои от врагов. Уже менее весело с некоторой грустинкой. Не хочется, чтобы ей делали больно». «Я всегда рада защищать тебя». С готовностью в голосе, как бравый воин. «Ну, тогда ждем ночи и двигаемся к Трандилу». «Вначале, кратчайшим путем до реки, переплываем и идем вдоль нее в его сторону». «Хорошее решение. Жившие наверху этого гребня мои собратья очень сильные и быстро ползают. Даже сейчас мы не сможем от них убежать». Немного задумчиво телепотирует напарница. «Спустя три дня». Ночью, поднявшись по утесу, мы прошли уже знакомой дорогой до реки, перебрались на другой берег. Не заглядывая в сгоревшую деревню, что-то ссыкотно мне после случая со Станиславом, отправились вдоль воды в сторону обиталища эльфа. А сейчас, уже наблюдая начало испепеленной местности, мы замерли и вслушивались в странное гудение и потрескивания, которые иногда перебивались попискиваниями. Звуки исходили откуда-то с пустоши, а мы с сосенцы остановились, обдумывая наши дальнейшие действия, а заодно наблюдая за ситуацией. Вдруг слева, в стороне от реки, из глубины леса услышали заливистое пение птицы. «Вот только их тут не должно быть!» Звук повторился ближе. «Аська, ты знаешь, кто этот пивон «Нет, Дань, но нам надо быть аккуратными». Настороженно. А чуть погодя, из густой поросли, невдалеке, появился трандел в своих перьях. «Индеец, чертов! Еще и птиц умеет изображать!» Подбежал к нам, приветствуя. «Как мне показалось. Прижал руку к груди». Дождавшись от меня повторения жеста, он наклонился к моему уху и еле слышно прошептал «Ты идешь со мной, нужна твоя помощь, что-то изменилось».